Глава 20. Ученый стоял возле ложи и расправлял провода, вновь подключенные к обручу. Собираешься надеть его на меня? Поинтересовался Фрэнк. Боу не ответил. Его пальцы подрагивали от напряжения. Ученый суетливо проверил каждый проводок, шагнул к стенду, склонился над выдвинутой консолью и стал что-то набирать на клавиатуре, поглядывая на монитор. Что произойдет утром? Фрэнк приподнял голову, внимательно изучая вещи на столе. «О каком сигнале?» — говорил Клейни. Ученый молчал. «В металлических боксах слева от него лежали, кроме скальпеля, хирургические ножницы, три шприца с мутной зеленоватой жидкостью, промаркированные лимонно-желтыми флуоресцентными полосками, еще какие-то инструменты, о назначении которых было трудно догадаться. Дикинс тебя убьет!» Безразлично обронил Фрэнк, опуская затылок на подголовник. «Владельцам мемории плевать на тебя, им важен результат, и они получат его любой ценой, а исполнители устранят. Слышишь, Боу, таких, как ты, легко заменить». Учёный оглянулся. Его покрасневшие глаза излучали страх и ненависть. «Уже лучше», — подумал Фрэнк. «Нужно продолжить запугивать его и одновременно злить». Он дёрнулся изо всех сил, ещё раз и ещё. «Не смей!» — крикнул Боу. «Погубишь себя! Нельзя напрягаться!» «Они убьют тебя!» Фрэнк скривил губы в брезгливой усмешке. «Убьют! Ты предал Кэтлин, предал дело, а предавший однажды предаст еще!» «Ты?» «Замолчи!» — ученый сжал кулаки. «Хилый урод! Да у тебя только с проводками получается!» Боу схватил скальпель и с лихорадочным блеском в глазах прошипел. «Лучше замолчи!» «Ну давай, подойди! Покажи, как ты это сделаешь!» «Да у тебя кишка, танка! Ты вида крови боишься больше, чем своих хозяев!» «Заткнись!» — взвизгнул Боу, рванулся к ложу, и тонкое лезвие, зажатое в кулаке, сверкнуло в лучах лампы. «Нет, ты будешь слушать правду о себе! Кэтлин всегда говорила, что ты...» Боу надавил пациенту локтем на грудь, поднес скальпель к лицу. В этот момент Фрэнк закатил к потолку глаза, затрясся и широко раскрыл рот, пустив слюну. «Эй!» — ученый отпрянул и досадливо воскликнул. «Я же предупреждал!» Фрэнк хрипел и пускал пузыри, издавал клокочущие звуки, изображая припадок. Тонкие пальцы Боу схватили его за подбородок. Развернув скальпель лезвием к себе, ученый сунул тупой конец пациенту в рот, отжимая челюсть, чтобы придавить язык. Фрэнк стиснул изо всех сил зубы, дернул головой вперед, словно пытаясь ударить Боу лбом, и лезвие рассекло ученому левую бровь. Когда хрустнули прокушенные фаланги, Боу побелел, выпучил глаза и попытался выдернуть пальцы изо рта Фрэнка, Тот двинул головой еще раз. Зажатый в зубах скальпель полоснул ученого по щеке и выпал изо рта. Боу своем отшатнулся, наткнулся на стол, зашарил по нему одной рукой в поисках опоры, зажимая другой сочащейся кровью порезанное на лице. Звеня и лязгая, посыпались на пол металлические боксы и медицинский инструмент. Фрэнк скосил глаза на грудь. Скальпель лежал в районе диафрагмы. Дёрнувшись и немного накренив корпус влево, он сбросил лезвие себе в раскрытую ладонь, только пальцами пришлось схватиться за режущую кромку, иначе было не развернуть её остриём к ремню. Не обращая внимания на порезы, беспокоясь лишь о том, чтобы из влажной от крови ладони не выскользнул скальпель, Фрэнк вывернул кисть и сумел надпороть ремень. Рука получила больше свободы. Лезвие ещё дважды прошлось по спрессованным синтетическим волокнам, прежде чем рассекло их так, что над запястьем осталась лишь тонкая перемычка. Тем временем Боу перестал выйти, подобрал с пола шприц с зелёной гадостью внутри. Когда фиксирующий ремень лопнул, Фрэнк выбросил кулак со скальпелем вперёд и резко отклонил голову в бок. Игла шприца вонзилась в подголовник в дюйме от шеи, скальпель учёному в грудь. Глаза Уильяма Боу широко распахнулись. От неожиданности он окнул, выпустил шприц и осел на пол. Фрэнк уже расстёгивал остальные ремни, чтобы скорее встать и запереть входную дверь. Когда он резко сел, свесив ноги, перед глазами поплыло. Комната качнулась и закружилась волчком. Схватиться за подлокотник не получилось. Тело перестало слушаться. Фрэнка замутило. По спине пробежал озноб. Его затрясло. Он очнулся уже на полу, рядом лежал и хрипел раненый Боу. Фрэнк кое-как поднялся на четвереньки и, вяло передвигая руками и ногами, подобрался к двери. Сложнее всего оказалось запереть её на замок. Пальцы всё время соскальзывали с поворотного язычка под ручкой. Встать не получалось, сильно кружилась голова. Видимо, организм отреагировал на обезболивающее. Наступили последствия инъекции, о которых Боу предупреждал Клейне. Справившись с замком, Фрэнк растянулся под дверью и глубоко задышал. Он понимал, что отдых ему необходим, как воздух, что нельзя волноваться, накачивая кровь адреналином. Но в любой момент в операционную могли вернуться люди. Кто-нибудь из бригады мемотехников или Диккенс. Он подполз к затихшему Боу, взял его за плечи и с трудом усадил, привалив спиной к стенду с оборудованием. Голова учёного свесилась на грудь. Кровь из порезов капала на халат, из складок которого торчала гладкая прямая рукоятка скальпеля. Фрэнк сделал пару глубоких вдохов и похлопал раненого по щеке. Движения получились вялыми, но этого вполне хватило, чтобы Бо очнулся. Он издал слабый стон и шевельнул рукой в попытке дотянуться до скальпеля. «Где Мэгги?» — просипел Фрэнк, перехватив Боу за кисть. «Где вы держите ветерана?» Накатила тошнота, он больше не мог терпеть, открыл рот, поддавшись позыву, и его вырвало прямо на учёного. Утёршись, Фрэнк почувствовал себя намного лучше, опёрся раненому на плечо, поднялся на ноги и повторил вопрос. Боу только фыркнул в ответ, ухмыльнувшись во весь рот. «Тебе не выбраться!» Он сплюнул кровавый сгусток. «Даже не пытайся!» И снова растянул губы в кривую усмешке. Его взгляд переместился на шприц с погнутой иглой, валявшейся под ложем. Фрэнк медленно повернулся, окинул операционную внимательным взглядом. Оказывается, за ложем находились громоздкие скруглённые секции из пластика, отдалённо напоминавшие оборудование томографа. Он нагнулся к раненому, вцепился ему в плечи и рывком поставил на ноги. С губ учёного сорвался стон. Фрэнк толкнул его на ложе и стал пристёгивать ремнями. Ты истечёшь кровью, когда я выдерну скальпель из раны. Но если скажешь, где держат Мэгги и Барни...» Он сплюнул скопившуюся после рвоты во рту горечь. «Обещаю, что оставлю тебя здесь и не буду мучить». Глаза Боулиха радочно мерцали в свете лампы. Фрэнк снова нагнулся, подобрал уцелевшие шприцы и показал раненому. «Сомневаюсь, что у них питательный физраствор. Вколю оба, но не сразу, а медленно, чтобы доставить тебе удовольствие». А вот теперь Боу ставился на него расширившимися глазами. Похоже, в этот раз Фрэнк выбрал верный способ убеждения. «Говори, где девушка и ветеран?» Один шприц он сунул в карман, у другого снял колпачок с иглы. «Они... они здесь, недалеко!» Левую руку учёного полностью зафиксировать не удалось, ведь Фрэнк распорол на том подлокотнике один из ремней. Боу согнул предплечье, прижав ладонь к груди. «Не тронь!» Фрэнк испугался, что раненый заденет торчащий из складок халата скальпель, а может, Боу хотелось так поступить на самом деле, чтобы прервать мучения, ведь лезвие проткнуло лёгкое рядом с сердцем. Вполне возможно, что, войдя оно немного глубже, учёный был бы уже мёртв. «Где именно держат пленников?» «Девушка в конце коридора. Там». Рука Боу скатилась на подлокотник. «Ветеран в соседней комнате. Там». Его взгляд метнулся к стене справа. «Там сейчас никого нет. Бригада... Они занимаются Мэгги Даган. Ему было всё труднее говорить. С каждым прерывистым дохом между фразами на губах появлялась кровь. Фрэнк бросил шприц, протянул к столу руку, не отводя глаз от Боу, взял чудом не свалившийся на пол медицинский бокс, достал из него марлю и хотел промокнуть учёному лицо, но обнаружил на тряпке красные пятна. С удивлением уставился на свою левую ладонь и сообразил, что изрезал пальцы скальпелем и начисто забыл об этом. Он всё-таки вытер Боу лицо, потом оторвал от пола его халата полоску ткани и замотал себе кисть. Учёный лежал с закрытыми глазами, грудь часто вздымалась, изо рта вырывались хрипы и клокотания. Фрэнк плохо соображал в медицине, но вспомнил, как однажды слышал от тренера, что при ранении в легкое оно сворачивается в комочек, если не закупорить рану. Видимо, торчащего из неё скальпеля было всё-таки недостаточно, чтобы перекрыть ток воздуха. Давление в грудной клетке учёного могло измениться, а значит... Фрэнк быстро взглянул на стол в поисках аптечки, бинта или ваты, но ничего подходящего для оказания помощи раненому не увидел. Смерть Боу могла наступить в любой момент, а у Фрэнка остались невыясненные вопросы. «Даю слово, что помогу тебе. Скажи только, как? Где лежат бинты лекарства?» Он не поверил себе, что собирается спасать этого жалкого труса, предавшего без зазрения совести Кэтлин Бейкера, пытавшего Барни, знавшего, что собираются сделать с Мэгги и тысячами людей. Боу громко захрипел и открыл блеснувшие от слёз глаза. В них застыл страх перед смертью. «Шкаф!» — выдохнул учёный. «Там аптечка!» Его левая рука приподнялась, указав направление. Фрэнк шагнул в дальний угол, открыл шкаф, где в одном отделении висела одежда, в другом было множество полок, и наверху обнаружился большой белый пенал с красным крестом на крышке. Вскрыв упаковку бинта, он быстро смастерил тампон, взял пластырь, склянку с йодом, вернулся к ложу, и тут снова накатила тошнота, закружилась голова. Фрэнк прикрыл глаза, успокаиваясь, потом решительно склонился над Боу и разорвал рубаху вокруг раны. Наделал полосок из пластыря, приготовил йод и выдернул скальпель. Плеснув из склянки на рану, он закрыл её тампоном и стал накладывать пластырь по краям. Боу дёрнулся дважды. В первый раз, когда открылась рана, он харкнул кровью и закатил глаза. Во второй, когда Фрэнк закреплял повязку, сильно надавив на неё рукой. Спустя пару мгновений всё было сделано. Побледневший учёный задышал ровнее. Клокотания и хрипы в его глотке стали тише. «О чём говорил Клейн? Про какой сигнал?» — быстро спросил Фрэнк. «Отвечай». Он облизнул пересохшие от волнения губы, оглянулся на дверь. Ему показалось, что в коридоре раздались голоса. Постояв, Фрэнк взял из аптечки чистую марлю, смочил её водой из кулера и, промокнув Боу лицо, повторил вопрос. Учёный открыл глаза и слабым голосом произнёс. Дикенс включит транслятор. Сигнал пойдёт на спутник». «С него на браслеты». «Зачем?» «Чтобы активировать капсулы». «Какие?» Фрэнк почувствовал, что никогда не разберётся в хитросплетении замыслов Клейни. Слишком много надо задать вопросов и выслушать объяснений, но времени на это нет. «Все капсулы. У людей, прошедших вакцинацию, они подчинятся приказам Клейни». Учёный снова закрыл глаза и содрогнулся. Если бы не фиксирующие ремни, он свалился бы на пол. «Говори!» — Фрэнк сдавил ему пальцами острый подбородок. «Слышишь меня? В чём суть вакцинации? Ну?» «Растоптать переселенцев. Гражданские станут послушными солдатами, а потом...» Учёный замолчал. «Что потом? Мне макапсулы дадут им навыки военных, да? Они атакуют резервацию? Но что потом?» Раненый не ответил, обмяк. «Боу!» Фрэнк похлопал его по щеке. «Очнись!» Входную дверь подергали за ручку и требовательно постучали. Фрэнк обернулся. «Уильям, у нас всё готово!» прозвучало за дверью. «Ждём только вас!» «Иду!» Отозвался Фрэнк, нарочито громко покашлял, выждал немного и пряник ухом к двери. Едва слышные шаги удалялись по коридору налево. Фрэнк бросил взгляд на молчавшего Боу. Похоже, тот надолго потерял сознание осмотрел себя и открыл створки шкафа. Меньше чем через минуту на нём была чистая футболка, правда, слишком узкая в плечах, но, накинув халат, он скрыл все складки, снова оглядел себя. С виду обычный мнемотехник. Осталось раздобыть электронный браслет, без которого точно не выбраться из здания. Фрэнк подобрал с пола шприц, с которым Боу пытался его остановить. Снял погнутую иглу. Подойдя к учёному, взял его за руку, развернул кисть ладонью вверх и вставил кончик иглы в неприметную прорезь на браслете. Донесся слабый щелчок. Дальше Фрэнк, как научил его барни, поочерёдно надавил на титановые звенья под запястьем, и браслет разомкнулся. Через несколько секунд он повторил операцию в обратном порядке, закрепив у себя на руке электронный браслет Боу. Постоял, раздумывая, и все-таки решил обыскать ученого. В карманах, кроме смятого клочка бумаги, ничего не оказалось, а вот на шее у раненого висел небольшой цилиндрический ключик на серебристой цепочке, сильно напоминавший тот, каким пользуется при включении заблокированного компьютера. Предчувствуя, что вещь эта может пригодиться, Фрэнк повесил ключ себе на шею и еще раз осмотрелся. Что-то сильно смущало его, но что именно определить не получалось. Он шагнул к двери, собираясь открыть замок, и только тогда заметил грязную кровавую повязку на левой руке. На это обратят внимание. Надо взять чистый бинт. Быстро достав из аптечки рулон, Фрэнк сорвал грязную тряпку, ополоснул руку водой, смыв кровь, и обмотал бинтом. Узел завязывать не стал, вернулся к двери и отпер замок. Но выйти он не успел. В щель сунулся долговязый темноволосый мужчина в халате. Они чуть не столкнулись лбами. «Ты кто?» — воскликнул незнакомец, отшатнувшись. «Новенький?» — соврал Фрэнк. «Чего?» — нахмурился мужчина. И получил кулаком в живот. Не раздумывая, Фрэнк схватил согнувшегося мнемотехника за шиворот и вточил в операционную, где дважды добавил ему коленом лицо, швырнул на пол и снова запер дверь. «Вот черт! Если это тот, кто уже приходил за Боу, остальная бригада может забеспокоиться и начать разыскивать пропавшего». Фрэнк напряжённо перебирал в памяти услышанное за последний час. Клейни велел учёному закончить здесь и поторопиться с девушкой. Учёный заверил конгрессмена, что без него не начнут. Значит, мнемотехники всё подготовили, ждут только Боу. Долговязый слабо застонал на полу и шевельнулся. Фрэнк перевернул его, взял за грудки и резко усадил спиной к стене возле выхода. «Сколько людей в бригаде?» Он хорошенько встряхнул мнемотехника. «Сколько вас?» «Трое». Долговязый так и замер с открытым ртом, испуганно таращась Фрэнку за спину. Конечно, окровавленный Боу вместо пациента на ложе сейчас бы впечатлил даже невозмутимого блондина с холодными глазами. Фрэнку снова пришлось встряхнуть мнемотехника. «Ты отведёшь меня к девушке, потом к барне. Слышишь?» «А? К кому?» «К ветерану, который лежит в реанимации. Понял?» Прошипел Фрэнк мнемотехнику в лицо. «Да, да», — закивал тот. «Вздумаешь обмануть?» Фрэнк достал из кармана шприц. Вкалю тебе это». Глаза мимотехника распахнулись ещё шире. Он замычал. Фрэнк выпрямился, потянув его за ворот. «Пошли. И без фокусов». Ему ужасно хотелось выяснить, что находится в шприце и почему обещание вколоть содержимое вызывает у сотрудников научного сектора животный страх. Но из-за неясных опасений он не стал этого делать. «А-а-а...» Начал Долговязый. Он по-прежнему смотрел на Боу разину в рот. «За него не волнуйся». Фрэнк открыл дверь и вытолкнул мнемотехника в коридор. «Я его перевязал». Пришлось помахать шприцем у Долговязого перед носом, чтобы сообразил, чего от него хотят. Долговязый сообразил и направился по коридору направо, где виднелась единственная дверь. «Там находится девушка?» Спросил Фрэнк и быстро оглянулся. За спиной рядом с входом в операционную была другая дверь ещё дальше, примерно в десяти шагах, стеклянной створки. Слева на стене электронный замок с красным огоньком, а над створками, под потолком, полусфера камеры слежения. Фрэнк расправил плечи, стараясь держаться как можно естественнее, шагая за долговязом. Им оставалось пройти 2 метра, когда дверь в конце коридора распахнулась и в проёме показался ещё один мнемотехник.